Глава двадцать девятое. Чрезвычайная ситуация. Говард. Апрель. две тысячи сто девяносто й год. Вулкан. Чрезвычайная ситуация на площадке. Я повернулся к Гуппи, но он, хорошие у него новости или плохие, все равно выглядел как адмирал Агбар. Тут помощи можно было не ждать. Я повернулся к экрану, крикнул доктору Шихи. Мне пора и отключился. Затем приняла от губ пе входящий видеозвонок. На связи был Стефан. Говард, здесь группа рапторов. Они каким-то образом преодолели заграждение и сейчас бегают по городу и ищут жертв. Где их видели в последний раз? Стефан назвал мне перекресток. Я знал, что туда уже выдвинулись охранники, но рапторы могли двигаться очень быстро, гораздо быстрее человека. В окрестностях города находились только два снаряда. Но в моём распоряжении были все беспилотники, которые являлись частью автоматизированной системы наблюдения. Кроме того, несколько запасных машин сидели в своих гнёздах на крыше здания администрации. Я активировал их и отправил в указанную точку. На полпути два снаряда, разогнавшись почти до скорости звука, обогнали стайку беспилотников. Теперь я жонглировал 18ю машинами, и уследить за ними было непросто. Я отключил VR И повысил свою частоту настолько, чтобы получить возможность заниматься несколькими задачами одновременно. Снаряды уже подлетали к указанной точке, но ни одного раптора я там не видел. Я отделил пару беспилотников, поднял их на километровую высоту и активировал оптику с высоким разрешением, инфракрасные сенсоры и датчики движения. Охранники приближались с нескольких направлений. Рапторы могли быть только на двух улицах, но их нигде не было видно. Может, Бродер ошибся? Я быстро просмотрел видео трансляции и вычеркнул этот вариант из списка. Либо рaptorы умеют становиться невидимыми, вот это был бы номер, либо они где-то спрятались. Я опустил беспилотников так, чтобы они находились в одном метре над землей, и приказал им искать следы рaptorов. Беспилотники полетели в разные стороны. Управление всеми этими машинами меня реально утомляло. Даже в замёршем состоянии я был должен следить за каждой из них, и поэтому не сразу заметил, что одна из машин не отвечает. Я открыл видеожурнал этой машины. Ух ты. Так вот как выглядит утроба раптора изнутри. Будем знать. Стая рапторов скрылась в чьём-то сарае. Похоже, один из них решил уничтожить летучее существо, пока оно не подняло тревогу. Это разумно, даже если они ничего не знают про радио. Нужно обсудить это с Биллом. Я приказал машинам окружить сарай, уменьшил свою частоту до скорости реального времени и вышел на связь со Стефаном. Беспилотники и снаряды заняли позиции вокруг сара. Как только они это сделали, Рапторы решили идти на прорыв и, уклоняясь от беспилотников, перепрыгнули через ограду и направились к периметру. Вероятность того, что охранники успеют занять позиции и уничтожить Рапторов, составляла около пятидесяти процентов. И если учесть скорость рапторов, возможностей у людей будет немного. Я надеялся, что мирные жители услышали сигнал тревоги и укрылись в домах. Стэфан, они кого-нибудь убили? Насколько мне известно, нет. Но сейчас мы заглянем в этот дом. А, нет, я вижу, что оттуда выглядывают люди. Кто-то показал мне большой палец. Так что пока никаких потерь. Ладно. От вас они уже оторвались. У меня слишком мало пространства, чтобы разогнать снаряды, так что я отпущу рапторов. Может, они расскажут другим табернакам? Думаете, они умеют говорить? Хмм, скорее всего, нет. Но, возможно, они научат остальных вести себя осторожно. А, и знаете что? Похоже, что рапторы умеют копать. Это просто супер. Я посмотрел на дыру в земле, через которую извиваясь протискивались рапторы. Должно быть, в нижней точке она была метра 2, 2 1/2. Видимо, граду придётся усовершенствовать. Опять. Ситуация продолжает осложняться. Полковник сидел за столом подперев голову рукой. Похоже, Кренстон и Вальтер сделали правильный выбор. На ответ полковник не рассчитывал. Кажется, ему просто был нужен собутыльник. У меня был коньяк, сделанный по матрице Сэма. Честное слово, я уже привык к его вкусу, и поэтому я просто кивнул. А на самом деле, во время вторжения рапторов никто не погиб. И мы уже начали модифицировать заграждения. Шестиметровые металлические пруты, вбитые в землю с интервалом в 15 см, должны предотвратить любой подкоп. А Бриджит, то есть доктор Шехи, почти довела до совершенства устройство, которое определяло наличие паразита по запаху тела. Никаких анализов крови, достаточно провести рукой над датчиком. Эти гаджеты будут установлены у входов во все здания. Как только Шехи устранит последние недостатки. Но наш стратегический план заключался в том, чтобы истребить всех этих паразитов. Тем временем Бриджет придумала название для паразита Купидон, потому что по её словам, он целился в сердце. Мне нравился её чувство юмора. Кроме того, я подготовил несколько небольших партий жидкости, которая, возможно, заменит собой Джеймсон или растворитель для краски. Время покажет. Мы с полковником обсудили несколько вопросов, но ни одной срочной проблемы в их числе не было. Совет, как и следовало ожидать, без боя уступил в дискуссии о котлетах из бронзов. Если честно, то одна из этих проклятых тварей обеспечит всю колонию бифштексами на пару недель, так что убивать многих из них не придется. А альтернативой бронтом по-прежнему была пуйария. Я попрощался с полковником и разорвал связь. Вдруг по какой-то прихоти я активировал одного из беспилотников-наблюдателей, поднял его на пару километров над поверхностью планеты и медленно повернул кругом. На западе садилось солнце, и вид был восхитительный. С поверхности вулкана звезда 40 Ориона казалась почти на треть больше солнца. Она, звезда типа К, имела слегка оранжевый оттенок, который ты переставал замечать через пару дней. Однако дополнительные излучения в красном диапазоне спектра делало даже самый обычный закат потрясающим. А сегодня закат не был обычным. От недавних гроз остались лишь разрозненные облака, но они пылали в небе словно костры. Джунгли протянулись от горизонта до горизонта, обнимая холмы и неохотно расступаясь вокруг редких скал. Существа, похожие на птиц, кружили в небе и пикировали к поверхности планеты. Размеры их стаи земляне не видели еще со времен странствующих голубей. Если забыть про существ с огромными, как у акул, зубами и про других животных, способных расплющить тебя как муху, то могло показаться, что ты в раю. А и еще про тварей, которые откладывают в тебе яйца. Фу. Глава тридцатая. Я что-то нашел. Скромник. Ноябрь две тысячи сто восемьдесят седьмой год. глизе 877. В соответствии с приказами Марио мы все полетели в разных направлениях. Я выбрал GJ 877, ничем не примечательную звезду в совершенно непримечательном участке неба. Насколько нам известно, эти другие, возможно, не связаны с какой-то конкретной планетой или даже системой, но нам нужно было с чего-то начать. Мы как минимум нанесём на карту следы их разрушительной деятельности. Обнаружено радиосообщение. Гуппи подтолкнул ко мне окно. Когда я изучил сигналы, мои брови полезли на лоб. Радиошум, который шёл из этой системы, был явно искусственным. Так или иначе здесь жило что-то разумное, что-то шумное. Гуппи, действуй с предельной осторожностью. Не торопись. Я не хочу привлечь к нам внимание. Ясно. И подготовь стелс-зонды. О осторожности я не забывал. Одна мысль о том, что меня может ждать встреча с другими, заставляла меня действовать так, что понятие паранойя выходило на совсем другой, новый уровень. По дороге к системе я создал пару стелс-зондов. Для этого пришлось пожертвовать несколькими снарядами и бродягами, но в результате получились зонды, которые были почти невидимы, если только не разгонялись до максимальной скорости. Они почти полностью состояли из керамики, углеволокна и цветных металлов. Чтобы обнаружить такую машину, другим придется активно ее искать. Я уже отправил чертежи этих зондов Марию. Я по-прежнему двигался на скорости, равной около пяти процентов от световой, поэтому выбрал траекторию, которая проходила чуть ниже плоскости эклиптики, и выпустил один зонд. Затем я чуть изменил свой курс и выпустил второй. На то, чтобы пересечь систему в режиме свободного падения, зондам понадобится чуть менее двух недель. А я тем временем облечу вокруг системы, не заходя в неё, и встречусь с ними на её противоположном крае. Если у местных жителей нет систем обнаружения, которые значительно превосходят наши, то они даже не узнают, что я тут был. Я тщательно расписал условия, при которых зонды должны обратиться в бегство или самоуничтожиться. Рисковать я не собирался. В любом случае, если зонд поймёт, что его обнаружили, он прекратит маскироваться и передаст все данные телеметрии в точку, где буду находиться я. Я прибыл к месту встречи на несколько дней раньше зондов. Подойдя к выбранной точке, зонды ударили по тормозам и включили свои маячки. Я скачал данные и отправил их Марью, а затем начал их анализировать. Через пару дней у меня уже была полная картина внутренней системы. В ней были две одиноких каменистых планеты и одна маленькая планета, похожая на Юпитер, где-то в отдалении. У планеты, которая находилась ближе к звезде, похоже была атмосфера. Мимо второй планеты зонды прошли на большом расстоянии и поэтому не смогли получить детальную картинку, но она, похоже, обладала невероятно мощным альбедо. Система, похоже, имела исключительно мало космического мусора, если не считать обломков которые вращались по орбите чуть ближе к звезде, чем внутренняя планета. На расстоянии около восьмидесяти процентов от ее орбитального радиуса находилось поистине впечатляющее количество массы, и там же наблюдался удивительный уровень электромагнитной активности. Я повернулся к Гуппи и указал на концентрацию массы. Что это за фигня? Недостаточно информации, но вариант с естественным спутником можно исключить. Это не планета? верно масса слишком диффузная я жалел о том что не могу поговорить об этом с кем-то кроме Гуппи по нашему плану в системе Глизе пятьдесят четыре должны были построить вторую группу бобов и отправить ее вслед за первой так что где-то через полгода у меня будут гости надеюсь новый боб принимает мои сообщения и прекрасно понимает как нужно подходить к системе я сидел в шести миллиардах километров от местного солнца В одном из самых пустых кусков космоса, который можно себе представить, и поэтому испытал шок, когда включилась сигнализация о опасного сближения с объектом. Я увеличил свою частоту до максимума и начал анализировать сигналы. Что-то с высокой скоростью приближалось ко мне, и это что-то, похоже, было оснащено очень хорошо замаскированным реактором, потому что его обнаружил суддар. Быстрые последовательность вычислений показала, что победить в этой гонке мне не удастся. Оно или они приближались слишком быстро. Пора применить испытанную тактику запутывания следов. Я понятия не имел, какой манёвренностью обладает этот объект, поэтому выбрал консервативный вариант и начал ускоряться, двигаясь под углом в 35 градусов к траектории чужаков. Другие корабли перешли к ответным действиям почти мгновенно, и это подсказало мне, что у них есть судары. Если бы их приборы были ограничены скоростью света, то корабли могли бы отреагировать на мой манёвр только через час. Картинка складывалась постепенно, в течение нескольких часов. Как и в шахматной партии, все фигуры уже стоят на доске, и никаких сюрпризов не предвидится. Смогу я проскочить или нет, решат законы физики. Однако уже было очевидно, что корабли подойдут, ну, очень близко. Этот момент настал почти через сутки. Всё это время я сканировал чужаков, используя всё, что было в моём распоряжении. Судар и видеокамеры подтвердили присутствие шести кораблей. Пять были очень похожи на разбитый грузовой корабль, один, честное слово, напомнил мне миниатюрную звезду смерти. Миниатюрное понятие относительное. Диаметр этой штуки составлял около полукилометра. Вместо вставленной тарелки, как у корабля из звёздных войн, у неё была плоская секция, напоминавшая решётку. Я надеялся, что и функции у этого корабля другая. Наконец, законы физики и реальность чётко изложили своё мнение, и я понял, что проплыву менее, чем в 10 километрах от этих кораблей. Для меня это было почти впритык, но я не возражал. Когда я подходил к точке максимального сближения и уже готовился показать виртуальный нос своим преследователям, я заметил, что начинающая звезда смерти поворачивает ко мне свою стену-решётку. Это плохо. Гупи, можно что-нибудь сделать со щитами? Все ресурсы уже задействованы по максимуму. По моим подсчётам, я мог немного повилиять, не теряя своей форы, и поэтому немедленно начал манёвры. Однако другие выполнили те же расчёты. Звезда смерти просто подождала, пока я не потрачу всё своё преимущество, а потом прицелилась прямо в меня. Решётка засветилась, а затем произошёл Внимание. Репликант-контролёр вышел из строя. Двигатель вышел из строя. Требования программы самоуничтожения выполнены. Начинаю перезагрузку реактора. Глава тридцать первая. Повседневные дела. Говард, январь 2191 год. Вулкан. Через несколько минут Райкер собирался навестить наших родственников в ходе сеанса видеосвязи. По молчаливому соглашению между нами лицом Боба был именно он. Мы не хотели запутать или еще хуже напугать потомков нашей сестры, но все Бобы по возможности подключались, чтобы послушать разговор. Такие встречи напоминали нам о том, что раньше мы были человеком и оставили свой след во Вселенной. Ну ладно, след оставили нашей сестры, но почти одно и то же. Как обычно, клан Бобов представлял Джуллия. Люди входили в кадр и выходили из него, бросали реплики или махали в камеру. Обычный организованный хаос, практически нормальная жизнь любой семьи. Немного повзрослевший Джастин уже не хотел сидеть на коленях у матери и постоянно бегал за вещами, которые мечтал показать дяде Уилу. Каждый раз, когда Джастин появлялся в кадре, он вызывал у меня улыбку. Благодаря бесконечному запасу энергии, абсолютному интересу ко всему и полному неведению относительно того, в какой опасный, пост-апокалиптический мир он попал, Джастин стал любимцем всех бобов. Уил, скоро у тебя будет трое новых правнуков, радостно улыбнулась Джулия. Здесь столько места, тут совсем не так, как на Земле. Нам уже не кажется, что заводить детей это грех. Уил рассмеялся. Джулия, скоро мы пришлём вам ещё людей. Но даже если мы поселим на Ромуле всех оставшихся колонистов, на планете всё равно не будет тесно. У вас новая планета, новый старт. Но у нас нет динозавров, надулся Джастин. Хочу динозавров. Прости, курсант, но они только на вулкане, ответил Уилл. Когда вырастешь, у тебя будет собственный корабль, слетаешь туда и посмотришь на них. Если они ещё останутся, негромко заметил кто-то из родственников. Джулия повернулась и свирепо посмотрела на него. Мужчина покраснел. Говард говорит, что колонисты из США стараются не влиять на экосистему, сказала Уилл, пытаясь снять напряжение. Насколько я понимаю, шпицбергены и вера должны поступать так же. Лично я этого не вижу, возразил мужчина. Ричардо очень волнует эта тема, смущённо сказала Джули. Не говори с ним об этом, а то он раскипятится. Райкер тут прислал мне сообщение. У вас там проблемы с этим? Я отправил ответ. Вера постоянно пытается урвать побольше. Я уже несколько раз конфликтовал с Кренстоном по этому поводу, так что слова Ричарда меня не удивляют. Я займусь этим вопросом. Ричард, говорит, следит за ситуацией, сказал Уилл в камеру. Он присечёт всё это на коню. Перед иммиграцией анклавы подписывают соглашение относительно таких вещей, как права человека и освоение планеты. Ричард кивнул и разговор свернул на другие темы. Беседа слишком скоро завершилась, а видеоролики мы архивировали, и у них было очень много просмотров в Bob Tube. Но эта тема с колонией Вера не давала мне покоя. От Кренстона реально был только один геморрой. Шестнадцать беспилотников-наблюдателей плавно поднялись над своими колыбелями и разлетелись в разные стороны, заняв позиции по периметру площадки. Я посмотрел на Гуппи. Все в порядке? Никаких проблем не обнаружено. Все параметры в норме. Компьютер управляющей системой наблюдения был гибридом искусственного машинного интеллекта и гуппи, который разработал Боб в системе Дельта Эридана. Он сочетал в себе быстрые рефлексы и многозадачность настоящего ИИ со способностью принимать решения, которой обладали репликанты. Кроме того, ему никогда не было скучно, и он не просился в отпуск. Вот ещё одна задача, которую теперь мне не придётся заниматься. Список дел наконец-то начал уменьшаться. Великолепно. Ну ладно. Пусть поработает пару дней. А выясним, насколько загружен процессор, и тогда добавим в систему охотников на купидонов. Охотники действуют автономно. Это так. Охота на купидонов крайне специализированная задача. И ими обладали достаточным уровнем интеллекта, чтобы с ней справляться. Да, но центральный контроллер может заниматься расписанием, техобслуживанием и ремонтом, а также собирать статистику. Уверен, Бриджит захочет узнать, уменьшается ли число контактов с купидонами. Гуппи кивнул. Саркастичная улыбка на его лице, наверняка лишь плод моего воображения. Может ли рыба вообще выглядеть саркастичной? И, кстати, о Бриджет, э, то есть о докторе Шихи. Мне нужно позвонить. Я попросил её провести небольшой химический анализ одного вещества. Шихи. Бриджет появилась в окне, затем вышла из кадра. Меня поражала энергичность этой женщины. Она никогда не сидела на одном месте и, похоже, постоянно занималась несколькими делами одновременно. Привет, Бриджет, это Говард. Доктор Шехи вернулась в кадры и села перед телефоном. Её лицо вспыхнуло от радости. За последние полгода мы с ней подружились. Мне было приятно сделать перерыв в общении с бобами и поговорить с ней. Когда она была рядом, я старался не думать об эфемерности. Вам, наверное, будет приятно узнать, что зачёт эта штука сдала. Никаких следов метилового спирта. Она абсолютно съедобная. Доктор Шехи ухмыльнулась. Но вот хорошая она или нет это другой вопрос. Бриджит взяла бутылку, которую я доставил ей днём ранее, налила из неё немного жидкости в пластиковый стаканчик и отсу лютовала им мне. "Кохирака", сказала она и одним глотком выпила жидкость. Я внимательно наблюдал за ней. Мне хотелось увидеть, застынет ли она, расплавится или воспламенится. Шехи проглотила жидкость, с шумом втянула в себя воздух и сказала: "Мягкая штука". Серьёзно? Нет, Бриджит поморщилась. Это не растворитель, но и не ирландский виски. Вы взяли дубовые бочки, так что ирландским этот напиток не будет никогда. Но если прищуриться и посмотреть на него искоса и крикнуть: "Ла-ля-ля", то можно сделать вид, что это виски. Я кивнул. Да, я применил метод ускоренной выдержки, так что чудес от него не ждите. Перед переходом к промышленному производству я выдержу его подольше. Кроме того, Райкер считает, что сможет отсканировать для меня образцы бочек из-под хереса. Неплохая идея, Бриджит посмотрела на меня искоса. Вам партнёр не нужен? Ну, конечно, кто-то же должен таскать бочки, я ухмыльнулся. Но если вы серьёзно, то я не откажусь от помощи. Кроме того, я звоню вам насчёт проекта Питер. Точно. Ну что, Питер и его потомки радостно жуют плющ и с максимальной скоростью превращают его в новых кроликов. Все выигрыши, кроме самого плюща. Супер. Я кивнул и затем открыл на экране изображение. Другая новость: я создал небольшой беспилотник, предназначенный для охоты на взрослых купидонов. Вы же не думаете, что их уничтожение сильно повлияет на экосистему? Все верно, у великий электронный мозг. На самом деле Купидон главный хищник. Возможно, его истребление приведёт к взрывному увеличению численности обычных хозяев Купидона. Но я предполагаю, что с ними разберутся хищники обычных размеров. Хмм, mm -hmm, отлично. Я добавлю их в центральную систему наблюдения. А вы должны сообщить мне, сколько машин вам нужно. Бриджет кивнула и посмотрела на растворитель, покручивая стаканчик в руках. Надеюсь, она думала о том, чтобы сделать еще один глоток, а не опасалась за свое здоровье. Что означает слово кохерака? Это стулья на ирландском. Стулья? Вы ирландцы пьете за стулья? Бриджит рассмеялась. Есть одна история, скорее всего выдуманная. Я замахал рукой, призывая ее продолжать. Ладно, но помните, вы сами меня попросили. Она уселась поудобнее и подлила себе растворителя. Один британец приехал в Рослэр, что в графстве Оксфорд, и остановился в местной гостинице. Он немного выпил, потом ещё немного, а затем решил подружиться с местными и спросил у официантки, как по-ирландски будет "cheers", ваше здоровье. Бриджит лукаво улыбнулась. "Ну вы же знаете, как британцы уродуют английский язык". Официантке показалось, что он сказал "cheers", стулья. Вот она ему и ответила: Британец поставил выпивку всем присутствующим, поднял свой бокал и сказал: "Кохерака". Я усмехнулся. Бриджит сурово посмотрел на меня. "Эй, вы там на первом ряду потише". В общем, за всегда ты и недоуменно переглянулись, а затем тоже выпили. Потом Педди повернулся к Шону и спросил: "Это что такое было, черт побери?". Шон пожал плечами и ответил: "Откуда я знаю? Но пока он платит, я даже за коров буду пить". Я рассмеялся. У меня тоже есть пара анекдотов про ирландцев. Даже не думайте. Бриджит ухмыльнулась мне, и внезапно я пожалел о том, что я уже не человек. Стефан, это Бриджит. Бриджит, это Стефан. Стефан протянул руку, а Бриджит ее пожала. Они повернулись ко мне, ну, то есть к беспилотнику, из которого я наблюдал за ними. Новая модель была чуть крупнее теннисного мяча и поэтому могла залетать в здание. Мне говорили, что голос звучит как из жестянки, но это я переживу. Я опустился на уровень, подходящий для разговора, и они сели. Я уже отправил наш заказ официанту, поэтому бокалы с пивом прибыли немедленно. Так что за повод? спросила Бриджит, переводя взгляд с меня на Стефана. На самом деле никакого. Нет, я не собираюсь захватывать власть в колонии. Господи, зачем мне это вообще? я рассмеялся. У Стефана дёрнулся глаз. Похоже, мой металлический смешок ему не очень понравился. Эта планета просто восхитительна. Тут есть бронты и другие динозавры, рапторы, плющ, купедоны и всё остальное. И если я не занимаюсь всеми этими интересными вещами, то в основном координирую свои действия с вами. Члены комитета, похоже, совсем не хотят делиться информацией, и за это мне иногда хочется надавать ему плехух. То есть тут вы создаёте неофициальные каналы? Лицо Стефана медленно расплылось в улыбке. вроит того. Просто чтобы ускорить процесс, сами понимаете. Стефан посмотрел на Бриджет. "Кролики, ваша идея. Неплохо. В этом месяце я несколько раз ел рагу из кролика". Расмеявшись, Бриджет повернулась ко мне. "Я же говорила". Она раскрыла свой планшет и положила его на край стола, а затем кивнула на него, глядя на беспилотник. Я понял намёк и, подняв беспилотник к потолку, передал на экран планшета своё изображение. Так лучше. Оба моих друга ухмыльнулись. Ты все равно урод, сказал Стефан. Это был отличный день. Глава тридцать вторая. Лин. Бил. Май. две тысячи сто семьдесят восьмой год. Эпсилон Эридана. Входящее сообщение от Лина. От Лина? Нифига себе. Включай. Я совсем недавно получил радиосообщение от Лина относительно Эпсилона Индейца и МК. К сожалению, Лин покинул систему Эпсилона Индейца, не успев получить мои схемы Упса, и теперь отставал от своих летящих со скоростью света отчётов не больше, чем на несколько месяцев. Я улыбнулся. Нам будет о чём поговорить. В исходном сообщении Лин подробно описал свою встречу с Генри Робертсом, австралийским репликантом, репликантом который официально не существовал. Гуппи открыл для меня письмо. Фактически это была оперативная сводка. До прибытия Лина оставалось ещё несколько дней, а его виртуальной реальности уже 30 с лишним лет. Я отправил ему письмо, в которое вложил обновление VR. Когда он прилетит сюда, я начну строить для него упс. Лин с кружкой кофе в руках сел в кресло и положил ноги на стол. Я удивлённо посмотрел на него. "Да ладно, бил", рассмеялся Лин. "Весь виртуальный ущерб я ликвидирую". Я ухмыльнулся. "Мама на таком не учила". Лин закатил глаза, но ноги всё-таки снял, а затем создал себе скамеечку для ног и устроился поудобнее. "Новый вер мне нравится. Неплохая работа". Её делал не только я, Лин. Все прислали свои модификации. Боб один создал целую отдельную ветку в дельте Эридана. Еще до того, как мы подключились друг к другу, и благодаря этому появились отличные детализированные VR. Лин заерзал, пытаясь сесть поудобнее. Возникла небольшая пауза. Так, пока я не взорвался. Что это за история с МК? Ты в самом деле назвал планету «машина клоунов»? Ухмыльнулся я. Ага. Лин улыбнулся в ответ. Ты диаграмму с орбитальной механикой видел? Планета спутник местного гиганта. Её орбиты и ось отклонены на 90° градусов от нормального положения. Попробуй представить себе путь, который она проходит за год. Она пригодна для жизни? С формальной точки зрения, да. Воздух нормальный, гравитация в норме, биосистема совместима с земной. Но жить там я бы не хотел. Хмм, с другой стороны, запаса планет, подходящих для колонизации, у нас нет. Наверняка один из анклавов выверит её. Блинки внул. Взгляд у него был задумчивый, и я понял, что он хочет поговорить о Генри. Я подождал, пока он соберётся с мыслями. Ну что, Бил? Я тут поработал с Генри. Ты же ознакомился с моими отчётами. Поскольку у Генри не было ВР, у него развился психоз, и он начал выполнять искажённую версию полученных инструкций. Ты извлёк его матрицу из найденной структуры и создал ВР для него. а затем устроил ему самопальную психотерапию. Плин кивнул. Я довёл его до того момента, когда он понял, что произошло. Теперь он живёт в нашей реальности. Однако его состояние по-прежнему очень нестабильно. В любой момент у него может начаться паническая атака, и если это происходит, он возвращается на свой парусник. Ясно. А что запускает эти атаки? У него агорафобия. И "Это немного странно, ведь жить на крошечном корабле посреди океана он не боится", Лин закатил глаза. "Ещё ему не нравится Гуппи. Похоже, что у австралийцев было тоже название для интерфейса Гуппи, что и у Вера". "На самом деле всё наоборот, Лин. Я потом тебе расскажу. Если вкратце, то австралийцы первыми это придумали". "Продолжай". Лин недоуменно посмотрел на меня, но, похоже, решил не спорить. Э-э, ну, в общем, Робертс пытали воображаемые существа, похожие на рыб. Я пытался сделать его невосприимчивым к присутствию гуппи. Мне повезло в том, что мы выбрали для гуппи облик Акбара. Генри смотрел Звёздные войны, и ему кажется, что это смешно. Я покачал головой. Невероятно. Звёздные войны и Звёздный путь сняты более 100 лет назад, а люди до сих пор их смотрят. Лин пожал плечами. Когда изначальный Боб был взрослым, по телевизору всё ещё показывали Волшебника из страны Оз, ту версию, где играла Джуди Гарленд. Какая разница? Я взмахнул рукой, признавая его правоту. То есть ты модернизировал VR, Генри, и его железо. Так, давай приведём его сюда. Линкивнул, и на миг замер, а когда его аватар ожил, в VR появился ещё один человек. Генри был ниже ростом, чем Боб, подтянутый с редкими темными волосами. У меня реально закружилась голова. Впервые рядом со мной находился человек, который не был Бобом. Да, я участвовал в видеоконференциях, но это совсем другое. И не важно, что мы в VR. Генри был здесь. Я перевел дух, а затем протянул ему руку. Привет, Генри. Добро пожаловать в вселенную Бобов. Куда? – спросил линей Генри синхронно выпучив глаза. Долго рассказывать. Я рассмеялся. Генри, слушай, я дал тебе твой собственный домен и бренд Мауэр ради нашей общей безопасности, но у тебя будет доступ ко всем общим возможностям Бобнета и в том числе к нескольким блогам. Советую приступить к чтению. И к тебе это тоже относится, Лин. Ты сильно отстал. Явившийся по моему вызову Дживс предложил Генри кофе. Генри ахнул. Это э...» протянул он, указывая на Дживса. Ага. Джон Клис. Я уж минусы посмотрел на Лина. А у тебя дживсы нет? Лин покачал головой. Он в мою ВР не вписывается. Тем временем Генри взял чашку с кофе. А можно что-нибудь в него влить для крепости, спросил он. Я кивнул, дживсу, и он достал бутылку виски. Один глоток, и Генри повеселел. Разумом я понимаю, что всё это виртуальная реальность, сказал Генри, усаживаясь. Но она просто удивительно. Я бы ни за что не отличил ее от настоящего мира. Он повернулся к Лину. Не обижайся, Лин, но в твоей VR есть недостатки. И это неудивительно, Генри, ведь Билл и все остальные тридцать лет работали над этой технологией, пока меня не было. Отмахнулся Лин. Ну ладно. Похоже, мне нужно почитать документацию. А сколько людей помещается в сиансе виртуальной реальности? Генри, все зависит от параметров компьютера, ответил я. Здесь в системе Эпсилон и Ридана у меня мощная система, специально рассчитанная на то, чтобы выполнять функции сервера. Я устраивал бейсбольные матчи и встречи, в которых участвовали десятки бобов. Я перевел взгляд с Генри на Лин. Вам, парни, нужно заняться самообразованием. Лин, я уже начал строить корабли последнего поколения для вас обоих. Генри, сам решаешь, что ты хочешь делать. Я понимаю, что у тебя проблемы, с которыми нужно разобраться. Можешь не спешить. Впереди у нас вечность в буквальном смысле слова. Генри, похоже, был потрясён. Вероятно, до него только сейчас дошло, что мы репликанты бессмертны. Несколько бобов нового поколения начали называть людей эфемерными. Я не собирался читать им нотации, но мне казалось, что это презрительный и дегуманизирующий термин. Я поставил кружку с кофе на стол и подался вперёд. Генри, если у тебя будет свободное время, то я бы с удовольствием побывал на твоем корабле. Общаюсь с Лином, ты, возможно, уже понял, что в морском деле мы полные профаны. Кроме того, мне хотелось бы познакомить вас с последними новостями. Генри неуверенно улыбнулся. Лин кивнул ему, и они исчезли. Я с нетерпением ждал того дня, когда пройдет следующее собрание Бобов. Глава тридцать третья. Проблемы в раю. Боб, январь 2180 год. Дельта Эридана. Бастер нашёл себе подругу. Они с Архимедом работали над каркасом для палатки, а женщины тем временем шили полог. В центре Камелота теперь повсюду стояли палатки, и я уже начал замечать различия в их дизайне. Архимед переделывал свою уже в третий раз, и это приводило Диану в ярость. Мы с ней нередко сходились во мнениях, но в данном случае я её понимал. Это была мирная, пасторальная сцена, если бы не разгуливающие повсюду вооружённые дельтанцы. Они, конечно, всегда были вооружены, но если в прошлом они применяли оружие только на охоте или для защиты от гарелоидов, то в последние годы начали использовать его и в стычках с соплеменниками. Мы с Марвином сидели посреди ВЭР деревни и наблюдали за происходящим. Теперь VR в режиме реального времени отражало всё, что происходит в Камелоте. Более того, в поселении осталось лишь пара мёртвых зон, где мне не удалось стояком установить камеру. Рукой, в которой он держал бокал с коньяком, Марвин указал на группу молодых дельтанцев. Привычку пить коньяк он перенял у Говарда, который сидел на вулкане, и меня до сих пор это забавляло. Значит, теперь в Камелоте есть уличные банды, заметил он. И чем они занимаются? Угоняют типи. В ответ я закатил глаза и кивнул. Все это началось совсем недавно, сказал я. Кажется, это связано с плотностью популяции. Им и мы так уже тесно, а палатки занимают больше места, и от этого становится еще хуже. У каждого события есть побочные эффекты, с улыбкой сказал Марвин. Ты заметил, что банды обои полые. Мгм. Социологи наверняка могли бы что-нибудь сказать на этот счет. Но в библиотеках данных на эту тему немного. Марвин фыркнул. Такую тему исследований ты и сты не одобрили бы. И очень жаль, кивнул я. В прошлый сезон спаривания уровень агрессии был значительно выше, чем раньше. Двое дельтансов погибли от ран, а теперь еще начались поединки между хексги. Это меня беспокоит. Можно приложить кого-нибудь снарядом? Не смешно, Марв. Марвин пожал плечами. Он знал, что после изгнания я не показываюсь на глаза дальтанцам. Если бы кто-то из них увидел Боббы, то, возможно, решил бы посчитаться с Архимедом. Мне этого не хотелось. С другой стороны, Боб, данные проблемы связаны с увеличением численности дальтанцев, и они гораздо лучше тех проблем, которые у них были раньше. Очевидная попытка Марвина повысить мне настроение вызвала у меня улыбку. Но он прав. Когда я только нашёл дальтанцев, они медленно вымирали. рост численности при всех его минусах бесконечно лучше вымирания. Так что будем делать? Ничего, по крайней мере сейчас. Меня изгнали, помнишь? Я пожал плечами. Пожалуй, настал тот момент, когда я должен сойти со сцены и позволить дельтантам самим решать свою судьбу. Я уже говорил об этом, но похоже мне казалось, что данное решение я приму сам. Я криво ухмыльнулся Марвину, и он расхохотался. Все родители наверняка так и думают. Глава тридцать четвертая. Лось. Бил и Юнь. две тысячи сто восемьдесят пятый год. Эпсилон Эридана. Я бежал и чувствовал, как ветер ласкает мое лицо. Это было совсем не похоже на ВР. Бул Винклим я управлял напрямую. Ну, как бы, и он бежал по поверхности Рагнарёка. Я легко сохранял скорость в семьдесят километров в час, и на этой скорости рефлексы андроида позволяли легко координировать движение конечностей. Система была далеко не идеальной. Чтобы она работала, я отправил вслед за Лосем два беспилотника, которые обеспечивали радиосвязь между мной и Бул Винклем прямо через УПС. Это была скорее экспериментальная модель, чем рабочий вариант, но благодаря ей я присутствовал на поверхности планеты в виде физического объекта. Подбежав к точке с выбранными координатами, Я притормозил и насладился тем, как плавно мышцы двигаются под кожей. Мне вдруг пришла в голову мысль о том, что именно такого уровня детализации не хватало в моей VR. Это нужно исправить. В любом случае VR давно следовало обновить. Я остановился на краю лужайки, увеличил изображение и изучил смесь мхов и лишайников. В ходе абсолютно брутальных и бессердечных скрещиваний мне наконец удалось вывести гибрид, способный выжить в этой атмосфере. Поначалу выживало менее одного процента моих подопытных, но результат, который находился передо мной сейчас, свидетельствовал о том, что усилия были не напрасны. Зеленая область поглощала углекислый газ и выделяла кислород. Да, только днем, но созданный мной гибрид ночью спал и поэтому почти не нуждался в кислороде. Каждый год площадь зеленой зоны могла увеличиваться вдвое, и поэтому я старался располагать свои гибриды так, чтобы они не мешали друг другу. Я продолжу сажать михии и лишайники, и лет за 10 половина планеты станет зелёной. А ещё через 10 лет уровень кислорода повысится настолько, что люди смогут дышать местным воздухом. В атмосфере были и другие недостатки: слишком много углекислого газа, мало азота, чрезмерное количество метана и другой органики. Но у меня были проекты, которые позволят решить и эти проблемы. Недавно я поместил в местных морях образцы водорослей, способных к фотосинтезу, Жаль, что этот импортный товар легко подавит местные формы жизни, которые только начали тут закрепляться. Но они бы всё равно не выжили, столкнувшись с морской флорой и фауной земли. Человечеству по-прежнему не хватало новых планет, пригодных для цивилизации, поэтому терраформирование оставалось моей главной задачей. Лет через 50 у меня будет планета, по которой люди смогут ходить без средств защиты. Отлично. А пока что вся планета была в полном распоряжении Булвинкла. Моря ещё не превратились в океаны, хотя я собирался сделать это в течение ближайшей пары лет. Но пока этот момент не настал, я мог оказаться почти в любой точке Рогнарёка, дойдя до неё на своих двоих. Э, то есть на четырёх. Я выбрал новую зону, которую нужно осмотреть, и нажал на газ. Круто, черт, пабери! воскликнул Гарфилд и закрыл видеоролик. А мне можно попробовать? Тебе не кажется, что это слишком личное? Построй своего зверя. Можно даже не лося. Да, Бил, я как раз об этом думал. Но почему не выбрать аналог человека? Разве и не в этом смысл? Я махнул в сторону окна с видеозаписью. Да, конечно. Но двуногость, на порядок увеличила бы требование к обратной связи и при этом уменьшилось бы место, где можно разместить процессоры. Но до андроидов я ещё дойду, не сомневайся. Гарфилд кивнул и задумчиво потёр подбородок. Хмм, а я всегда хотел летать. 10 новых бобов с бокалами в руках собрались за столом. Теперь мой стандартный VR был пап. Парк мне надоел, и особенно я устал от дурацких гусей. "Пьём за освобождение 82 Эридана", сказал я, поднимая бокал. "За освобождение?" ухмыльнулся Локи. "А система когда-то была нашей". "Не спорь, Локи, это просто образное выражение. В нём не обязательно должен быть смысл", раздался смех. Бобы подняли свои бокалы в ответ. Эти 10 бобов должны были стать второй ударной группой, которая отправится к системе 82 Эридана. Наша первая попытка захватить её в общем закончила с ничем. Насколько нам было известно, всех медэрушей в системе мы убили, но из наших там остался только хан, и он не мог в одиночку противостоять автоматизированному оружию. На этот раз двое наших будут управлять грузовыми кораблями. Я погрузил на них множество инноваций и целую тонну снарядов. Теперь врагу не удастся задавить нас числом. Это был не просто вопрос гордости, Майло, пока его не торпедировали, нашёл не одну, а две планеты пригодные для жизни. И если не остановить Медейруша, он создаст в системе гарнизон, готовясь к прибытию колонистов из страны, которая уже не существует. Мы должны были отбить у него систему. По просьбе Ханы я загрузил в одну из матриц его сохранённую копию. Похоже, что этой части фамильного древа Боббов нравились злодеи, потому что этот репликант немедленно взял себе имя Локи. Я мечтал увидеть встречу бобов, на которую придёт не только он, но и Тор. Кроме того, в один из новых кораблей я поместил сохранённую копию Эльмера. Его первыми словами стала цитата Альпачина: "Я его понимал. Ты, как и Том Круз, должен возвращаться до тех пор, пока не победишь". Мы выпили, поговорили, а затем настала пора прощаться. Бобы зашли в особую ВР, созданную для их группы. И отправились заниматься генеральной уборкой в системе восемьдесят два Эридана. Я поднял руку над головой и нажал кнопку. Вместо обычного противного гудка заиграла старая американская мелодия. Толпа бобов, уже приготовившиеся меня освистать, разразилась хохотом. Я улыбнулся. Это просто, чтобы вы не расслаблялись. Так, сначала официальное объявление. Наверняка вы уже слышали про Лина и Генри Роберса. Ну так вот. Генри решил, что он уже готов общаться с нами, так что Лин приведёт его сюда. Ведить себя вежливо, ладно? Ответом мне стали вопли и остроты. Я отправил сигнал Лину, и через секунду он вместе с Генри появился на месте встречи. Эффект был мгновенным. Бобы умолкли и уставились на них. Я ухмыльнулся, прекрасно понимая, что они сейчас чувствуют. Мы и бобы были похожи и отличались лишь наличием или отсутствием усов и бород, поэтому узнавали друг друга по меткам метаданных. А вот это лицо было другим. Это было лицо не боба. Яри посмотрел по сторонам. Какая неловкая ситуация. Он сказал именно то, что нужно. Все рассмеялись и пошли к нему, чтобы поздороваться. Я испугался, что у Генри начнётся паническая атака, но он выдержал. Я выждал несколько миллисекунд, а затем дал ещё один гудок, призывая всех к порядку. Ещё один важный вопрос. Возможно, вы уже слышали о том, что в систему 82 Эридана отправилась старая экспедиция. Её возглавляет Локи. Скоро мы вломим Медейрум. Когда радостные вопли смолкли, я продолжил. Последний пункт в списке. Хочу напомнить вам о наших регулярных бейсбольных матчах. Приходите все. Вы знаете, почему я этим занимаюсь. Будете ли вы участвовать, решать вам. Я повернулся и свирепо посмотрел на Гарфилда. А анонимному троллю, который внес в повестку дня предложение по созданию хоккейной лиги, я отвечаю нет. Гарфилд ухмыльнулся, и толпа захохотала. Глава тридцать пятая. Коммерческое предложение. Говард, сентябрь, две тысячи сто девяносто второй год. Вулкан. Мы с Бриджит внимательно следили за Баттервортом. Он осторожно сделал глоток, отодвинул бокал от себя и внимательно на него посмотрел. Чёрт побери, у него была одна из самых невозмутимых физиономий, которые я когда-либо видел. Ещё, возможно, у него была лужёная глотка. С таким же выражением лица он мог пить обычную воду. Ну, Бриджит подалась вперёд, теряя терпение. Я ухмыльнулся. Лично для меня этот проект был интересным делом, возможностью оказать услугу полковнику, но для Бриджит он потенциальный источник дохода. Нам, бобам, капитализм не нужен, но для людей деньги оставались универсальным механизмом, который приводил в действие весь остальной мир. Баттерворт бросил взгляд на Бриджит, а затем посмотрел на экран, в котором был я. Ну, на самом деле неплохо. Это определённо ирландский виски. Кроме того, Джеймсон уже закончился. Я остро ощущал его отсутствие. То есть вы думаете, что он будет пользоваться спросом? Бриджит нависла над ним словно пёс, который надеется выпросить лакомство. Несомненно. Как вам известно, у нас уже есть несколько пивоваров и пара маленьких винокурен. Но это первый крепкий напиток, который не представляет собой угрозу для общественной безопасности. Бриджит повернулась к моему изображению на экране планшета и ухмыльнулась. Похоже, дело было на мази. Баттерворс помахал пустым бокалом. Я бы попросился к вам в партнёры, однако в моём положении это невозможно. Все скажут, что это конфликт интересов. Ограничусь ролью покупателя. Бриджит поняла намёк, И снова наполнила бокалы. Я налил себе коньяка и приготовился сказать тост. Бриджит рассмеялась, не успев прожевать еду, и ей пришлось схватить салфетку. Мы ужинали в теннисной лужайке, одном из лучших ресторанов площадки. Ну ладно, в одном единственном ресторане площадки. И под мы, я имею в виду ее, я был лицом в ее планшете, которую она поставила на противоположном конце стола. Я выбрал для себя такие же блюда, как и у нее, но виртуальные. Они оказались весьма неплохими. Похоже, я умею готовить. Значит, Кренстон строго-на-строго запретил тебе продавать выпивку на территории Вера? Бриджит закатила глаза и положила салфетку. Ага. Похоже, что крайне религиозные люди не одобряют крепкие напитки. Кто мог подумать? Значит, мы должны забыть про целый сектор рынка? Я недоверчиво посмотрел на нее. Нет, конечно. Просто нужно найти местного дистрибьютора. Сухой закон никогда и нигде не работал, я ухмыльнулся. И странное дело, выпивка всегда пользовалась спросом. Как там урожай картофеля? Бриджит прожевала кусок бифштекса из брантозавра и подалась вперёд, положив локти на стол. Ну, картошку я выращиваю уже больше года, отмахнулся я. Этот урожай отличается только тем, что он не является общественной собственностью. И с ним всё нормально. В течение полугода у нас уже будет партия водки на продажу. Всегда хотела подавать людям дурной пример, рассмеялась Бриджит. И теперь я барон бухла. Бранесон. Я поднял бокал в честь неё. Сегодня по торжественному случаю вместо коньяка я пил виртуальный виски. За нас, малыш. Выпив, Бриджит поставила рюмку и сказала: Ты так и не ответил на мой вопрос, Какой вопрос? Это деловой ужин или свидание? Да. Она улыбнулась мне. Чёрт побери, какая же у неё улыбка.